Глава 4. Он включает один из компьютеров и вводит пароль библиотекаря. Пароль, используемый детьми, блокирует все, что хоть как-то похоже на порно, а также доступ к социальным сетям. С паролем миссис Голден можно заходить куда угодно, хотя Дэнни не собирается посещать порнхаб. Он открывает Firefox и набирает Hilltop Texaco. Его палец зависает над кнопкой «Ввод». Затем Дэнни добавляет «Окружная дорога М». В этот момент его сон так же отчётлив, как и во время пробуждения. Он не дает Дэнни покоя, даже немного пугает его, несмотря на дневной свет, струящийся сквозь окна. И Дэнни надеется, что покончит с ним, ничего не найдя. Он нажимает на кнопку и через секунду видит перед собой серое здание шлакоблоков. На фотографии здание новое, и вывеска таксако Безупречно чистая. Стекла в окнах и в двери целы. Бензоколонки сверкают на солнце. На табличках с ценами указано 87 доллар 9 центов и 89 1 доллар 21 цент. Судя по всему, снимок сделали, когда на хилтоп таксако не заправляли 92. -й. И это, наверное, было очень давно. У заправки стоит бьюик. Дорога перед ней двухполосная и асфальтированная, а не грунтовая. Дэнни кажется, что Бьюик сошел с конвейера в Детройте в 1980 году. Окружная дорога М находится в городе Ганал. Дэнни никогда о нем не слышал. Но это и не удивительно. Канзас большой, и в нем должно быть сотни крошечных городков, о которых он не знает. А знает он только то, что Ганнелл может находиться за границей штата, в Небраске. Часы работы с 6 утра до 10 вечера. Обычное время для сельской заправки. Ниже красным цветом одно слово. Закрыто. Дэнни смотрит на этот сон, ставший реальностью, с такой глубокой тревогой, что она кажется страхом. Чёрт, может, это страх и есть? Все, чего он хотел, убедиться, что хилтоп Таксако и рука, торчащая из земли, это просто чушь, созданная его спящим разумом. А теперь посмотрите-ка на это просто посмотрите». «Что ж, наверное, я уже где-то это видел», — рассуждает Дэнни. «Должно быть, так и есть. Разве я не читал где-то, что мозг никогда ничего не забывает, просто задвигает всякие пустяки в дальний угол?» Дэнни ищет дополнительную информацию о Хилтоп Тексако, но ничего не находит. Есть Хилтоп Бейкери в Демойне, Хилтоп Субару в Денверсе, Массачусетс, и еще куча других хилтопов, включая контактный зоопарк в Нью-Гэмпшире. В каждом результате поиска перечеркнут запрос «Тексака окружная дорога М». В любом случае, зачем нужна дополнительная информация? Это всего лишь заправочная станция где-то у черта на куличках, или, как говорил его отец, «в заднице мира». Автозаправка «Тексаку», которая закрылась, возможно, еще в 90-х. Помимо основного поиска Firefox выдает результаты во вкладках «Новости», «Видео», «Покупки» и «Изображения». Дэнни нажимает на последнюю и откидывается на спинку стула, еще больше встревоженный тем, что появляется на экране. Множество фотографий хилтопов, включая четыре таксаку. Первый — тот же, что и на главной странице, но на другом фото заправочная станция стоит заброшенной. Бензоколонки отсутствуют, окна разбиты, повсюду мусор. Это та самая автозаправка, которую Дэнни видел в своем сне. Никаких сомнений. Вопрос только в том, есть ли там тело, закопанное в пропитанную моторным маслом землю. Будь я проклят. Это все, что Дэнни может произнести. Ему 36 лет. Он окончил среднюю школу, но диплома колледжа у него нет. Разведен. Детей нет. Есть постоянная работа. Болеет за Ройлс и Чивс, держится подальше от баров после запоев, которые привели, по крайней мере отчасти, к разрыву с Марджори. Вводит старый пикап, отрабатывает положенные часы, получает зарплату, время от времени залипает на Netflix, иногда навещает своего брата Стиви, не следит за новостями, не имеет политических предпочтений, не интересуется сверхъестественными явлениями. Никогда не видел привидений. Считает фильмы о демонах и проклятиях пустой тратой времени и, не моргнув глазом, прогулялся бы по кладбищу после наступления темноты, если бы понадобилось срезать путь. Не посещает церковь, не думает о Боге, не задумывается о загробной жизни, принимает эту жизнь такой, какая она есть, никогда не подвергал реальность сомнению. Но засомневался сегодня утром. И не раз. Рев автомобиля с неисправным глушителем или вообще без него — Выводит Дэнни из состояния близкого гипноза. Он отрывает взгляд от монитора и видит, как на ученическую стоянку въезжает старый мустанг. Пэт Грейди, второй его летний помощник, наконец-то решил почтить своим присутствием школу Уэлдер-Хай. Дэнни смотрит на свои часы. Без четверти восемь. «Держи себя в руках», — думает он, вставая. «Хороший совет самому себе» потому что из-за своей вспыльчивости в прошлом Дэнни попадал в неприятности. Так он провел ночь на нарах и бросил пить. Что касается брака, то он бы все равно распался, хотя продержался бы на пару лет дольше. Дэнни направляется к двери в конце нового крыла. Джейси, и правда, прикатил полировочник и в этот момент занимается перестановкой столов в двенадцатом кабинете. Дэнни машет ему рукой, и Джесси машет в ответ. Пэт неторопливо идет к двери, без забот, без волнений, в джинсах, футболке и кепке «Уайлдер Уайлдкэтс», козырьком назад. Дэнни встречает Пэта. Он крепко держит себя в руках, но его раздражает отношение «мне начхать на все этого парня». А ещё от его мотоциклетных ботинок на полу остаются отметины. — Здорово, Дэн! Как делишки? — Ты опаздываешь, — отвечает Дэнни. — Такие дела. — Мы начинаем в 7.30, сейчас уже почти восемь. — Ну, сорян. Пэт пожимает плечами, проскользывая мимо Дэнни. Его джинсы сидят низко на бедрах. — Это уже в третий раз. Пэт поворачивается. Его вальяжная улыбка исчезает. — Проспал. Забыл поставить будильник на телефоне. Что еще я могу сказать? — Вот что я тебе скажу. Еще раз опоздаешь, и это будет конец. Понял? Ты что, издеваешься? «Это всего двадцать минут!» «В прошлую среду ты опоздал на полчаса, и нет, я не издеваюсь над тобой. Иди и помоги Джесси переставить столы в новом крыле!» «Учительский любимчик!» — говорит Пэт, закатывая глаза. Дэнни не отвечает, понимая, что все сказанное в этот момент будет неправильным. Работу его помощников оплачивает школа. Дэни не хочет говорить или делать что-то, что позволит Пэту Грейди или его родителям обратиться к начальству с жалобой о придирках на работе. Поэтому Дэнни не собирается называть Пэта мелким ленивым поганцем. Возможно, ему и не нужно этого делать. Пэт понимает это по лицу Дэнни и поворачивается к подсобке, чтобы отметить приход, одной рукой подтягивая джинсы. Дэнни не видит, прижимает или Пэт вторую руку с оттопыренным средним пальцем груди, но не удивился бы этому. «К Юлю его не будет», — думает Дэнни. К тому же, мне есть о чем переживать. Разве нет? Джесси стоит в дверях кабинета номер 12. Дэнни пожимает плечами, глядя на него. Джесси украдко улыбается ему и возвращается к столам. Дэнни включает полировочник в розетку. Когда подходит Пэт, все той же ленивой походкой Дэнни велит ему заняться перестановкой стола в кабинете номер 10 Он думает, если Пэт скажет хоть одну глупость, Дэнни тут же уволит его. Но Пэт держит рот на замке. Возможно, он все-таки не полный идиот. Дэнни держит телефон в бардачке своей тундры, чтобы не было искушения потыкать в экран в рабочее время. Он видел, как этим занимались Пэт и Джесси. Джесси только однажды, а Пэт и несколько раз. Во время обеденного перерыва Дэнни идет к своему грузовику, чтобы поискать в интернете городок Ганл. Он находится в округе Дарт, в 90 милях к северу не в Небраске, но совсем рядом с границей. не мог бы поклясться, что никогда в жизни не был в округе Дарт. Не добирался даже до округа Репаблик, который тоже на севере. Но, судя по всему, когда-то там был. Он бросает телефон обратно в бардачок и направляется к одному из столиков для пикников в тени спортзала, за которым обедает Джесси с телефоном в руке. «Вы забыли включить сигнализацию своего грузовика?» Дэнни ухмыляется. Ну, удач тому, кто захочет сунуться туда, потому что брать там нечего. Да и сам грузовик уже почти отъездил свое. Около 200 тысяч миль на счетчике. Держу, пари, вы любите его. Мой папа любит свой старый форт, класса 1,4 тонны. Вроде как люблю. Ты видел, Пэта? Джесси пожимает плечами. Наверное, ест в своей машине. Он любит свой старый мустанг. Но мне кажется, ему нужно лучше заботиться о нем. «Будем добивать новое крыло?» «Попробуем», — отвечает Дэнни. «Если не справимся, всегда есть завтра».